Построившись затем в две шеренги, мужчины против женщин, они принимаются заунывно мычать, и то наступая друг на друга, то отступая, пляшут, смешно подпрыгивая до полного изнеможения. Говорят, это выглядит до крайности нелепо, и, судя по имеющейся у меня литографии, на которой запечатлен этот обряд и которая, по словам очевидцев, побывавших в храме, точно отображает действительность, Должно быть необычайное и уродливое зрелище. Управляет ими женщина, и, насколько известно, она обличена неограниченной властью, хотя при ней и существует совет старейшин. Живет она, говорят, в строгом затворничестве, в покоях над храмом и никогда не показывается непосвященным. Если она хоть немножко похожа на ту даму, что восседает в лавке, то держать ее под затвором великое для нее благодеяние и я самым решительным образом высказываюсь за такую милосердную меру. Все имущество и доходы поселенцев складываются в общую казну, которой ведают старейшины. Поскольку они завербовали в свою секту немало богатых мирян и сами бережливы и расчетливы, то надо полагать, что их фонд в цветущем состоянии, тем более что они сделали большие земельные приобретения. Добавлю, что колония шекеров возле Ливана не единственная, Их, по-моему, есть еще три, если не больше. Шекеры хорошие фермеры, и продукты и хозяйства быстро раскупаются и высоко ценятся. Семена шекеров, травы шекеров, настойка шекеров вам часто предлагают в магазинах поселков и городов. Они добры и милосердны к животным и умеют выводить породистый скот, который ценится на рынке и почти всегда находит быстрый сбыт. Едят они и пьют все вместе по спартанскому обычаю, за общим большим столом. Супружеской жизни у них не существует. Каждый шекер, будь то мужчина или женщина, дает без безбрачия. На этот счет ходят всевозможные слухи, но здесь я опять-таки сошлюсь на даму из лавки и скажу, что если многие сестры шекерши похожи на нее, я эти слухи считаю клеветой, лишенной всякого правдоподобия. А вот что они обращают в свою веру совсем молоденьких юношей и девушек, которые сами не знают, чего хотят, и еще не способны принять твердое решение по этому, да и по любому другому вопросу, я могу подтвердить на основе собственных наблюдений. В той партии шекеров, которую я видел за работой на дороге, было несколько совсем юных пареньков. Говорят, что они умеют отлично торговаться, но честны и справедливы в сделках, и даже при продаже лошадей способны отрешиться от тех мошеннических наклонностей, которые по неизъяснимой причине неразрывно связаны, как видно, с этой отраслью торговли. Во всех делах они спокойно следуют своим путем, живут своей унылой, молчаливой общиной и не проявляют большого желания вступать в сношение с другими людьми. Все это, конечно, неплохо. И тем не менее, признаюсь, я не могу симпатизировать шекерам, благосклонно смотреть на них или сколько-нибудь терпимо к ним относиться. Мне так претит, так ненавистен этот дурной дух, каким бы классом или сектой он ни насаждался, дух, который отнимает у жизни ее здоровые радости, крадет у юности ее невинные утехи, отбирает у зрелого и преклонного возраста всю их прелесть и отраду и превращает жизнь в узкую, ведущую к могиле тропу. Этот мерзкий дух, который, дай ему свободу и позволь распространиться по земле, выхолостил бы и обесплодил фантазию наших великих людей и, лишив их способности создавать бессмертные образы для будущих поколений, не свел бы их до уровня животных. Что в этих чересчур широкополых шляпах и в этих чересчур уж темных сюртуках, словом, в этом твердолобом, чопорном благочестии, чем бы оно ни прикрывалось, носит ли оно стриженные волосы, как в деревне шекеров, или отращивает себе ногти, как в индусском храме, я вижу злейшего врага земли и неба, превращающего воду на свадебных пиршествах нашего бедного мира не в вино, а в желчь. И если непременно должны быть люди, давшие обет подавлять в человеке безобидную фантазию и любовь к невинному веселью и радости, составляющие неотъемлемую часть человеческой природы, такую же неотъемлемую, как всякая присущая каждому любовь или надежда, я бы открыто причислил их к самым отъявленным злодеям. Даже идиоты и те понимают, что такой путь не ведет к бессмертию и будут презирать их и чураться. Покинув деревню шекеров с глубокой неприязнью в душе к старым шекерам и глубокой жалостью к молодым, которую несколько умеряла надежда, что они сбегут, а это нередко здесь случается, когда станут старше и разумнее, Мы тем же путем, каким ехали накануне, вернулись в Ливан и оттуда в Гудзон. Отсюда мы по реке Норт поплыли на пароходе в Нью-Йорк, но, не доехав в четырех часах пути от него, высадились в Вест-Пойнте, где провели ночь и весь следующий день, и еще одну ночь. В этом чудесном уголке, красивейшем по всему красивому и приятному нагорью у реки Норт, находится высшая военная школа Америки. Она стоит в окружении темно-зеленых холмов и разрушенных фортов и смотрит с высоты на далекий городок Ньюбург, притулившийся у сверкающей на солнце водной полосы, по которой здесь и там скользят челноки, и белый парус под порывом ветра, налетевшего из горной лощины, вдруг меняет галс. Все здесь насыщено воспоминаниями о Вашингтоне и событиях войны за независимость. Трудно было бы сыскать для академии более подходящее место, а более красивого, кажется, и в мире нет. Система обучения здесь суровая, но хорошо продуманная и мужественная. Весь июнь, июль и август молодые люди проводят в палатках на широком плацу перед колледжем, а в течение всего года ежедневно проделывают там военные упражнения. Срок обучения для всех кадетов установлен государством в 4 года, но то ли из-за строгой дисциплины, то ли из-за свойственной американцам нелюбви к каким-либо ограничениям, а может быть и по обеим причинам сразу, но не больше половины поступающих в Академию заканчивают ее. Так как число мест в Академии примерно равно числу членов Конгресса, каждый избирательный округ посылает в нее по одному кадету, причем выборы его проходят под давлением соответствующего члена Конгресса. Также происходит потом и назначение на службу. Профессора академии живут в красиво расположенных домах. Есть тут и отличная гостиница для приезжих, однако у нее имеется два недостатка. Здесь блюдут абсолютную трезвенность. Вина и спиртные напитки кадетам запрещены и кормят в самое неудобное время. Завтрак в семь, обед в час, ужин с заходом солнца. Красота и свежесть окружавшие этот тихий уголок на заре зеленого лета, еще только-только наступил июнь, были поистине чарующи. Расставаясь с ним 6 числа и возвращаясь в Нью-Йорк, чтобы на следующий день отчалить в Англию, я радовался, что среди последних памятных красот, которые проплыли мимо нас, теряясь в ясной дали, были картины, созданные не рукой простого смертного, а неизгладимо запечатлевшиеся в умах многих людей, не стареющие и не тускнеющие от времени, Каацкилские горы, сонная ложбина и Тапаан-Зея.